Глава 22. Особняк губернатора. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Несмотря на то, что я была и есть женщина прогрессивного мира, по крайней мере нам, людям, населявшим земли очень хочется так считать, входить в особняк, который Хельсадар официально обозначил как резиденцию губернатора Альпаны, мне было дико неловко. Одна провожаемая взглядами и шепотками вычурно одетых дам и мужчин. Отчего-то подумалось, что Надин здесь точно съели бы, если фигурально выражаться. Зато у меня в силу возраста, да и опыта работы с людьми, получалось довольно неплохо справляться с внутренним страхом. Я гордо держала голову, да и в целом не подавала вида, что испытываю значительную долю неловкости находясь в окружении статных драконниц и драконов-лордов. По ощущениям, это сравнимо с тем, если бы меня, тётю из библиотеки, закинули в закрытый клуб иллюминатов или тамплиеров, наверное. Мысленно отсмеявшись, я взяла с верхушки хрустальной пирамиды фужеров бокал с игристым золотым вином и слегка пригубила напиток. Мой медленно скользящий взгляд наткнулся на зеркальную колонну, в полный рост, отражающую невероятную красотку в вечернем платье рубинового цвета. И мои губы расплылись в хитрой, очень довольной улыбке, потому что этой красоткой была я. Когда я увидела это платье в комнате наверху, куда меня привела горничная лорда Хельсадара, у меня чуть сердце не остановилось. Новая мода. После средневековых фасонов, которые я имела несчастье развешивать в шкафу на новом месте, Это дико сексуальное красное платье с открытыми плечами и обтягивающим силуэтом сносило на повал даже меня, искушённую землянку, видевшую такие варианты внешнего вида, которые захочешь, не забудешь. Но нельзя не признать, платье было убийственно великолепным. И я в нём тоже выглядела изумительно, как кукла Синди. Была такая у Маринки. Она рыдала у витрины с куклами, Пока мама не купила ей эту красотку, оставив меня без новых туфель на 1 сентября. Нет, через месяц мне мама купила туфли, но на линейке в пятый класс я стояла в потёртых, разношенных сандалиях. Прочь из моей головы, шикнула я на свои воспоминания, делая ещё один осторожный глоток. Шампанское казалось лёгким, но я не собиралась обманываться и пить ещё. На этом празднике жизни всех Толстосумов Альпаны Мне требовалось держаться достойно. На меня и так все смотрят. Кажется, платье столичной модистки самой императрицы повергло общественность в шок. Не удержавшись, снова посмотрела в сторону зеркальных колонн и нервно облизнула пересохшие губы. Мне не верилось, что пятнадцать лет назад я могла выглядеть так. Могла, если бы не... Заиграла нежная, но грустная мелодия вальса, я вздрогнула, посмотрев в сторону небольшой ниши, где устроились музыканты в дорогих костюмах. Они играли настолько проникновенно, что на глаза набежали слёзы всколыхнувшихся воспоминаний о семье, которая я оказалась не нужна как личность, только в качестве денежного мешка. «Леди Надин?» Я посмотрела на заговорившего со мной, и дыхание перехватило. Нет, не от красоты мужчины, замеревшего напротив меня. Хотя дракон с белокурыми волосами был весьма хорош собой. Причина ступора нашлась в другом. Я ведь никого не знаю из этих людей, кроме ещё пока не появившегося Хельсадара. Но это совершенно не значит, что они также не знают меня. Губернатор определённо брал своё дочное мероприятие подобного толка. Только эти воспоминания девушки мне уже недоступны. Добрый вечер. Приятно улыбнулась, несмотря на внутреннюю дрожь. «Вы прекрасно выглядите», — выдохнул мужчина, блеснув яркими голубыми глазами. Он взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. «Разрешите представиться, лорд Грегори Хафис. В прошлом — реактор магической академии, а сейчас — артефактор, чьё создание вы носите в своих прелестных ушках прямо сейчас». «У меня перехватило дыхание». Пока мы ехали в особняк господина генерала, он рассказал столько всего об этом уникальном изобретателе-попаданце, перевернувшем историю драконов с ног на голову в своё время, потом умершим, но обманувшим смерть. Грегори, он же Григорий Морозов, просуществовал почти две тысячи лет в форме духа Академии, которую создал, и только недавно смог чудесным образом вернуть себе тело. Корин сказал, что в этом помогла сила источника, Однако не просто так. Кажется, при этом погибла какая-то девушка. По слухам, она отдала свою жизнь, уравновесив баланс природы и мира в целом. Пусть я не была местной и не знала толком всего списка изобретений этого мужчины, но даже несмотря на это, волнение прошило меня насквозь. Ой, кажется, он тоже знает о том, что я иная. А это нехорошо, учитывая количество исключительно слышащих драконов, пялящихся на нас. «Не волнуйтесь, леди», — улыбнулся блондин, поспешив меня успокоить, словно видел меня насквозь. «Я здесь по просьбе нашего общего знакомого, возможно, друга». «Затем, чтобы кое-что ещё доставить для вас», — сообщение лорда Хельсадара перехватило меня в дороге. «Предлагаю поговорить об этом в более тихом месте». «Если вы переживаете, что нас могут услышать, то это пустое» блондин усмехнулся и довольно игриво подмигнул. Я активировал руну тишины. Вокруг нас непроницаемый небольшой купол, через который никто не услышит тему нашей беседы. А вот мы слышим всех. Магия. Напоследок пропел артефактор, пальцами разведя в воздухе. Наслаждайтесь. Вам обязательно понравится этот потрясающий мир. Его возможности почти безграничны. Сейчас на Угросе отличные условия для попаданцев». «Не то, что было раньше». Я кивнул, ответив на открытую улыбку блондина взаимностью. «Спасибо. Я ни капли не сомневаюсь в ваших словах, потому что мне уже всё нравится. Только настораживает пара моментов». «Обращение в дракона». Сознанием дела спросил лорд Грегори, кивнов «Поверьте, я прекрасно понимаю вас». «Хм». «Давай на «ты».» «Давай». Сразу согласилась я, чувствуя в стоящем напротив меня мужчине родственную душу, несмотря на внутренние предостережения разума. Григорию Морозову хотелось верить. «Отлично. Так вот, когда меня перенесло в своём теле на угроз, я не имел драконии ипостаси. Только сильную магию иллюзий и способность слышать камни». А вот при втором перерождении одна рыжеволосая бестия сунула меня в это тело. Так я узнал, каково быть драконом. Было чертовски больно, потому что мои настоящие родственники не смогли облегчить муки обращения. Они не родня этому телу. Собственно, из-за этого после первого оборота я бросился создавать природный анестетик из сплава кварцевых жил и бриллиантовой сердцевины. И у тебя получилось. Я скорее констатировала факт, чем задавала вопрос, но Хафис кивнул. Да, артефакт вышел дико дорогим, но его воздействие почти в половину поглощает боль. В широкое производство его не пустили, конечно, но для драконов, чей рот находится в вымирающем состоянии, такое подспорье то, что доктор прописал. Поэтому я сдаю семь слёз рассвета в прокат. Отличная прибыль, к слову. Остальные новообращённые обходятся помощью своей родни. Кстати, это условие опытным путём вывела одна из наших, иная Эмма, жена сына нашего новоявленного губернатора. Я удивлённо вскинула брови и артефактор поспешно добавил. «Такая же иная, как ты, только тсс». Ц... тоже не пожелала выявлять свою иномерность, поэтому... «Я могила». Ха. Блондин подвинулся ко мне ближе, как будто только рассмотрев. А ты молодец, к тому же красотка. Я бы с тобой замутил, если бы не мой дракон. Прости, не чую в тебе истинную. А ты достойна большего, чем недолгая лёгкая интрижка. Хотя в драконьем обществе они не порицаются, это чтобы ты знала. Когда-то, как и в нашем средневековье, здесь царили строгие правила патриархата. Однако сейчас женщины свободны в своём выборе так же, как и мужчины. Конечно, консерваторы остались, куда же без них. Но большинство из нас придерживаются равноправия. Это истинность. Я нахмурилась, цепляя опасную тему, которая до недавнего времени даже не посетила мои мысли. Она очень важна для второй сущности. Да, Грегори поморщился. Вроде как. Сам я пока точно сказать не могу. Но по наблюдениям заметил, что истинность воспринимается драконом как само дыхание. Не просто какая-то там влюблённость, а желание жить, потому что при взаимной любви дракон готов даже разделиться и подарить истинной или истинному дар магии. Однако бывают нюансы, например, если связь человека с его драконом слаба. Знавал я одного дракона, который свои истины изменял, преследуя цель наживы. Хм, фыркнула, отпивая глоток из фужера. Значит, фантазёры сам из Дата пишут правду в романчиках на эту тему. Грегори пожал плечами, с линцой окидывая взглядом просторный зал. Как говорится, даже сломанные часы два раза в день не лгут. Почему бы одной из тысячи историй не попасть в цель? Действительно. Я криво улыбнулась, отмечая, что интерес окружающих драконов никак не спадает. И леди, и лорды зорко поглядывали в нашу сторону. Они уже разбились на небольшие группки и тихо делились мнением между собой. Не факт, что эти беседы затрагивали нашу приватную обособленность с Грегори. Однако в таких неловких ситуациях всегда кажется, что обсуждают именно тебя. «Ты чем-то обеспокоена». Задумчиво протянул Морозов. Его белые волосы на достаточно молодом, мужественном лице смотрелись непривычно, но зато полностью оправдывали фамилию мужчины. Такие, по описанию, были у представителей вида снежных драконов. «Помимо оборота. Поделишься?» «У меня пока всё отлично складывается. Не хотелось жаловаться, но кое-что действительно меня беспокоило». Сейш Хельсадар очень помог с работой и жильём. Мне безумно повезло, что именно генерал встретился у меня на пути. Он сразу понял, кто я. Из-за флёра, конечно. А ещё повезло, что он принял моё желание оставить всё как есть. Но... Я на подсознательном уровне перешла на шёпот. Я не знаю, кто убил настоящую Надин. Убил? Грегори опешил. «Разве смерть девушки не трагическая случайность?» «Нет, Надин задушили в переулке». Глаза у снежного дракона увеличились в два раза. «Угу», — с тяжёлым вздохом подтвердила я. «Толком мало что помню. Я прилетела, когда девушка почти умерла. На её последнем вздохе и медленно угасающей мысли. Она как будто призвала меня из тьмы». «Дальше», — строго приказал Грегори, заметно посерьезнев. «Я видела мужчину в плаще. Он оставил Надин на брусчатке, когда она перестала дышать, и ушёл, не оглянувшись. Я повисела какое-то время над девушкой, досматривая её меркнущие воспоминания, а потом меня дёрнуло вперёд в её тело. Когда очнулась этого мерзавца, слава богу, уже нигде не было. Точно могу сказать, это был дракон». В воспоминаниях я видела мутный образ второго, кажется, его сообщника или нанимателя. Но за что-то стоящее зацепиться не получилось. Надин ударили по голове. У девушки всё перед глазами расплывалось. Помню только странный разговор этой преступной парочки. «Какой?» Я поморщилась, пытаясь вспомнить. «Что-то вроде ругани. Тот, второй?» Злился на похитителя из-за того, что Надин ему не подходит. Он сказал «Ох, в один миг холод пробежался вдоль моего позвоночника, отчего кожа на руках покрылась пупорышками». «Что? Что он сказал?» «Я тогда не придала этому внимания, потому что не знала, кто такие иные». Зволнованно прошептала, прикрывая рот рукой, чтобы сгладить страх. «Он сказал, что ему нужна драконица». Только среди них пробуждаются иные. Грегори напряженно стиснул челюсти. Ты говорила кому-нибудь об этом? Нет, конечно. Я только сегодня узнала, что моя тайна не такая уж тайна. Кому бы я сказала? Скажи Корину. Я немного замялась, чувствуя неловкость. Хм, не думаю, что губернатор тот человек, который станет играть в детектива. Насколько я заметила, ему в принципе общество людей или драконов притит, Если было бы можно, он наверняка не покидал бы своих лабораторий. «Ха, всё так». Грегори кивнул, забирая из моей руки опустевший бокал. Я даже удивилась, обнаружив, что выпила всё шампанское в процессе общения. «Ты почти раскусила нашего книжного червя, но не до конца. Будь корен таким, каким прикидывается». Он никогда не завоевал бы трон целой провинции. Поэтому не дай ему себя обмануть. И обязательно расскажи о смерти бедняжки Танос. Я не знал её. Но смерть в столь юном возрасте всё равно трагична. Нельзя не испытывать жалость. А уж эти воспоминания... Тот, кто сделал с девочкой, это очень опасен. Он не получил желаемое, по крайней мере, он так считает. Поэтому хотя бы ещё одна драконица в опасности. Необходимо поймать их и остановить, пока ещё кто-нибудь не пострадал. А ещё непонятно, как убийца Надин отреагирует на её воскрешение. В общем, ты не зря волнуешься. Вопросов, как и опасений, достаточно. А всё время в библиотеке не просидишь. Я согласна с тобой. Скажу сразу, как вернёмся в библиотеку. Вот и умница. Я бы сам тебе помог, но меня завтра ждёт в столице наша юная императрица. Спасибо, я и так сверх меры благодарна вам. Тебе, мы же договорились. Григорий опять хитро подмигнул, подавая мне новый бокал. Пей смело, даже полукровки плохо пьянеют, так что наслаждайся алкоголем смело. А вообще, как насчёт потанцевать? Сто лет не танцевал, а точнее две тысячи лет. Не откажи в любезности. Музыканты как раз заиграли что-то дикое сексуальное. Я занервничала, но вырвать руку было бы грубо. Особенно, когда на нас так активно стали все оборачиваться. Я... я не умею такое. Брось. В танго мужчина ведёт. Просто доверься мне, и я скажу тебе, насколько ты раскрепощена в сексе. Жар бросился в лицо. «Этот попаданец умеет смущать», — поняла для себя. «Хм, тебе сколько лет вообще? А то, может, я оборщенул с заявлением». «Тридцать семь», — прошептала едва слышно. «К этому моменту мы уже были в центре зала». «О, моя прелесть! Так, может, рискнёшь на маленькую, но очень яркую интрижку?» Грегори выглядел невозможно обаятельно даже когда говорил столь откровенные вещи. Я засмеялась. «Вот так лучше», — кивнул блондин, становясь напротив меня и протягивая руку в пригласительном жесте. «Улыбайся, тебе невероятно идёт. Эх, жаль, что мои слова об интрижке лишь шутка. У идали и иных первый интим, не просто секс, а ритуал привязки и закрепления истинности с партнёром». «Так что будь осторожна, выбирай мужчину тщательно». «Да, я знаю, читала в книге». Грегори Хофис в который раз подмигнул, и меня тот же закружили в страстном танго.